В стенах тренировочного зала были вырезаны ниши, скрытые усиленными хрустальными щитами. В них стояли скамьи для наблюдателей, студентов-практикантов, тренирующихся магов, то есть для тех, кому требовался взгляд на происходящее на арене со стороны. Матер Кучин не был исключением. Прежде чем выпустить пару адептов на тренировку магических навыков, он заставлял их внимательно смотреть выступления предыдущей пары, а после досконально разбирать, плюсы и минусы нападения и защиты каждого из соперников. Легче всего приходилось тем, кто тренировался первым. Они наблюдали бой между штатными магами Ордена, а не адептами, и поэтому ошибок практически не находили. Если, конечно, на них не указывал сам мэтр. «Следи за Понтием!» – наклонившись к Вителии, сказал Варгас Серафин. Сидя рядом, он старался тайком коснуться губами прядей волос волшебницы, от густоты блеска и запаха которых приходил восторг. Он пытается манипулировать противником, правда, довольно неуклюже. Его щит слишком прост и слаб, не рассчитан на двойные заклинания. Однако Понтий упрямо тратит силы на его поддержание, надеясь, что Кирен заметит быструю деградацию защиты и удвоит усилия, что, в свою очередь, ослабит самого Кирена. Ответные заклинания Понтия сейчас выглядят несерьезными. Но это лишь от того, что он бережет силы, желая ударить тогда, когда ослабеет Кирен. Вита повернулась к Варгасу, чтобы задать вопрос, и оказалась с ним лицом к лицу. Их губы едва не коснулись друг друга. Серафин чуть поддался вперед. «Виттелья!» — прервал восхитительную паузу мэтр Кучин. «Поднимитесь в Привратницкую, там вас ожидают». «Проводить?» — предложил волшебницы Варгас, с неодобрением покосившись на магистра. «Не стоит». Вита вскочила и унеслась прочь, невысокая фигуристая. Свободно распущенные волосы били по спине черным крылом. Серафин, тяжело вздохнув, проводил ее взглядом. Такую девушку хотелось запереть на замок, спрятать от мира и не выпускать из рук. Однако маг прекрасно понимал, что она с подобной концепцией будущего не согласится. Поднимаясь по лестнице, Виталья в волнении покусывала губы. Дробуш должен был еще находиться в школе. Неужели что-то произошло? Она выскочила на блестящий пол привратницкой ожидая увидеть строля, и вежливо кивнула старому магу за канцелярской стойкой приемной. После чего удивленно воззрелась на высокого и статного черноволосого мужчину с роскошными черными усами, лихо загнутыми вверх и чуть раскосыми глазами ярко-зеленого цвета, глазами ее матери. — Пресвятые тапочки! — ахнул мужчина. Широко шагнув, сгробастал Виту в объятья и прижал к могучей груди. «Малышка Витенька, ты ли это? Как выросла!» Он оторвал девушку от себя, оглядел и снова прижал. Волшебница болталась в его руках мелкой собачонкой, желая сказать хоть что-нибудь, но опасалась перекусить язык и оттого помалкивала. «Как похорошела! Как похоже на Софеньку! Индари, благодарю тебя!» Мужчина снова отпустил ее и вытер мокрые глаза. «Дядя!» — нерешительно уточнила Вита. Граф Жак-Рюкороль навещал сестру дважды. Во время первого визита Виталье едва исполнился год, а во второй ей было около четырех. Но это не тот возраст, когда памяти стоит доверять. «Нет, тетя!» — разулыбался граф. «Конечно, это я! Пресветлая! Ты на одно лицо с Софиной!» «Как она рассказывай, Как отец? Как вы там живете в этой...» Осознав, что перед ним крейская гражданка, граф вовремя прикусил язык. «Хочу все о вас знать. Сестренка написала мне письмо? Ведь написала, признавайся!» Слегка ошарашенная веселым напором этого немолодого мужчины, Вита отступила назад. «Вы позволите мне покинуть вас ненадолго, чтобы отпроситься у магистра Кучина?» — попросила она. — Сейчас идут практические занятия у адептов. — Ты уже адепт, малышка? — изумился Жак и оглядел Привратницкую, так будто только сейчас заметил, где находится. — Ох, вот радость-то Софине! Она была замечательной волшебницей. Ну иди, иди, не заставляй старика ждать. Вителья не решилась уточнить, кого дядя имел в виду, говоря о старике — себя или Метра. Спустя несколько минут она уже выходила на улицу под руку с Ирью королем «Я нашел тебя с огромным трудом», — признался дядя явно любуясь племянницей. «Лакей сообщил мне о визите незнакомки, и пока рассказывал, я себе все усып выщипывал, пытаясь понять, что же это за красотка мной интересовалась. А Столоп забыл твое имя, представляешь? Вспомнил только на следующий день». светлая простит мой гнев, я хотел его убить, но ограничился поркой. Упустить мою племянницу, дочь моей обожаемой сестрички. Я и твои двоюродные братья, Телли, Ари и Санни, обегали все гостиницы, трактиры и постоялые дворы в округе, пока в одном из них нам не сообщили твой адрес. От Отчего ты живешь у Ворона, девочка? Вы с ним в близких отношениях? Если так, я рад». Партия многообещающая. К нему благоволит сам король, да и с обоими принцами он в дружеских отношениях. Впрочем, скоро я представлю тебя при дворе, и ты сама все увидишь. Я познакомлю тебя. Дядюшка продолжал болтать, не замечая густого румянца, окрасившего щеки племянницы. Настолько легко заданный вопрос о близости вызвал у волшебницы смятение. Но, похоже, ответа дяди не требовалось. Проживание девушки в доме постороннего мужчины без какой-либо регистрации отношений здесь считалось делом обычным. Ласурия вспомнила она слова мамы, — «страна свободных, но честных нравов». Вителья привела графа Рю короля в дом Яга и представила матушке Ируне. Та встретила гостя с радушием, накрыла в столовой легкий обед, предварительно подав горячего морса. После обеда дядя и племянница устроились у камина разожженного тита. Вителья отдала графу мамино письмо и рассказала о побеге от жениха, дороге, полной опасностей, преследовании Шайлу и о роли графа Егора Реворона и его друзей в доставке девушки в Бешенрог. Естественно, умолчав об истинной причине вояжа Харьков, о событиях на Версейском плато и о бешеном оборотне. Дядя слушал молча, не перебивал, хотя вздыхал и юрзал, как человек, которому вынужденное бездействие доставляет неудобства. Лишь когда девушка замолчала, дернул себя за ус и воскликнул. «Ах, какой негодяй этот первый советник! Ах, разбойник!» Сложив дулю, он потряс ее в воздухе, стараясь направить ее в сторону крыли маля. «Вот он тебя получит, племяшка!» «Боец!» — заметил ехидный голосок. Виттелья с изумлением воззрилась на кипиша. Бажок появился невесть откуда и сидел в третьем кресле с кружкой морса. Между тем Жак дрожащими руками ломал печать с гербом рю королей, разворачивал бумагу. Читая письмо сестры, он затих ненадолго. Тень пала на лицо этого большого, жизнелюбивого человека. Эмоции на нем сменяли друг друга с быстротой и неожиданностью. Светлая грусть и негодование... Задумчивость и откровенная ярость. Разглядывая дядю, Вита отмечала, как мама похожа на старшего брата, будто они были близнецами. Но если Жаку досталась родовая энергия, напористость и сила рюкоролей, то Софине их вдумчивость и красота. Граф читал письмо и, вздохнув, прикрыл глаза ладонью. «Ох, как накатила Витенька!» — сдавленно сказал он. «Я ведь Софеньку на коленях качал». Спать укладывал собственноручно, если родители на балы до приема отбывали. Когда она в отца твоего, что здесь учился, влюбилась. Думал, придушу гада своими руками, но дуэль его вызвал. А Софенька прознала как-то, прибежала, едва мы сошлись, под мой меч бросилась. Ни словечка не сказала, магией не воспользовалась. Лишь посмотрела глазами своими зеленющими так, будто я ее клинком в сердце ударил. Пришлось смириться. По письму вижу, права она была. Таркан до сих пор ее любит, и слава присветла, и у них все хорошо. Лишь твоя судьба ее печалит безмерно. Но это мы и поправим. Граф пружинисто поднялся. Идем, Вителья. Сначала в банк предъявим верительные письма. Затем вернемся за твоими вещами и домой. а уже завтра подадим прошение в канцелярию Его Величества о присвоении тебе ласурского гражданства». Волшебница встала и растерялась. «Покинуть этот дом, это уютное убежище, спрятанное в густых зарослях на берегу реки, где плавают забавно крякая толстые вишенрогские утки». лишиться крыши над головой, где она была счастлива, странным, камерным, тихим счастьем, подобным пушинке от цветка, поднятой ветром под небеса в полуденное сияние солнца. «Но я...» — тихо произнесла Вита. «Идем!» — Рюкороль решительно взял ее за руку и потащил за собой. тут то мои ахламоны будут рады. Старшенькие — опора в нелегком деле виноградарства, а младшей Санни — в свете принца Калея». Вот где весело. Эх, где мои молодые годы? На пороге девушка оглянулась. Кипиш подмигнул ей и помахал ручками, по-прежнему сидя в кресле. Широко шагая и не отпуская Витиной ладони, граф вышел на улицу и вдруг наткнулся на преграду. Преградой оказался невысокий, помятый мужичок с хитроватым лицом, в ту секунду, впрочем, выражавшим угрозу. «Отпусти!» коротко сказал тролль, указывая на волшебницу. В глубине его зрачков разгорались опасные искры. Вырвав руку из сильных пальцев дядюшки, Вителья встала между ними. «Дробушек, познакомься, это мой дядя, граф Жак-Рюкороль, старший брат моей мамы. Дядя, познакомься, это мой слуга, дробуш глот. Он охранял меня в дороге и продолжает делать это и в городе». Рюкороль с изумлением воззрился на племянницу, которая в нарушении всяких правил этикета вначале представила слуге графа и лишь потом графу слугу. — уточнил тролль, окидывая Жака внимательным взглядом. Дядя брат, верно, ласково улыбнулась Свита и погладила тролля по плечу. С таким охранником ей ничего не страшно. Даже сам сан Данир Антреток ни к ночь он будь упомянут. Дядя вновь взял девушку за руку, ревниво косясь на тролля. «Раз так, пусть следует за нами». Когда Вита в сопровождении дядюшки и дробуша вышла из банка, уже стемнело. Поскольку она была крыйской гражданкой, процедура проверки верительных грамот и идентификации личности клиентки банковским магом слегка затянулась. Зато теперь волшебнице не стоило волноваться о будущем. На ее счету лежала приличная сумма, которой она могла пользоваться без ограничений и жить на эти средства, при известной экономии, долго и счастливо. — За вещами! — провозгласил неутомимый дядюшка. Дробуш вопросительно взглянул на Виту. — Дядя, постой! — ощутив безмолвную поддержку со стороны тролля, воскликнула девушка. — Прости! — «Но мне кажется, с моей стороны будет невежливо покинуть дом графа Рюворона, предоставившего мне убежище, в его отсутствие». «Все так серьезно?» — хохотнул Жак. С умилением оглядел краснеющую племянницу, отечески похлопал ее по плечу. «Ты права. Когда граф вернется, я нанесу ему официальный визит и поблагодарю за то, что он сделал для нашей семьи. Однако с братьями тебе следует познакомиться». «Поэтому я приглашаю тебя на ужин, а завтра заявлюсь за тобой с самого утра, чтобы отвезти в канцелярию Его Величества». Вита ощутила безотчетное волнение. Она изменила судьбу, сбежав из-под венца с первым советником Ассурха, отправившись на родину мамы и тем самым закрыв для себя навсегда дорогу в Крейлемаль. Она отстояла возможность заниматься любимым делом, боевой магией, а не ублажением бесконечно капризного старого мужа на ложе, устланном дорогими тканями и мехами. Она нашла в себе силы вырваться из четко очерченного круга обязанностей в огромный мир. И если его величество Редерт III соблаговолит принять ее прошение о гражданстве, видимые границы мира раздвинутся еще больше.